Я со вздохом смиренно вытянула пальцы о подол, пока Томик тушил костёр. Когда он закончил, то с видом знающего и бывалого человека посмотрел на меня. «Ну, пойдём, что ли?» — сказал с хитрой усмешкой. «Пойдём», — согласилась я. Полянка скоро осталась позади. Мы снова двигались по тропкам. Видно было, что Томик знает эти места. Вёл он меня уверенно. «Долго ещё идти?» — спросила спустя некоторое время. Солнце Нави уже клонилось на закат, мои ноги устали.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 кроме Рута и её мужа. Даже Томик оставил меня. Но я не могла в этом винить мальчишку. Он сделал своё дело, помог мне и теперь отправился отдыхать со своими братьями и сёстрами. Меня усадили за крепкий дубовый стол, поставили тарелку с мясом и дали ложку и нож. Хозяин дома сел на лавку напротив, пока его жена нарезала круглую плоскую лепёшку, по всей видимости, заменявшую в Нави хлеб. Она придвинула мне куски лепёшки и тоже села, подперев щеку рукой-лапой.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 а за завтраком то и дело поглядывал на своих новых товарищей, да на самого купца, восседавшего на тюке словно король. Но вот лагерь был собран, и снова все забрались в сёдла, чтобы продолжить путешествие. Генрих и Богдана оставили в самом хвосте обоза, в этот раз приставив к ним в компанию ещё двоих. Оба стражника были молчаливы. Да и Богдан в этот раз не отличался разговорчивостью. Обоз покатил вперёд по разбитой дороге. Днём стало заметно теплее.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 Как не вовремя Агнешка подкралась сзади, словно чувствовала что-то, ведьма старая. Воспоминание об этом вызвало дрожь по спине женщины. «Так вот, кто за моей спиной предаёт меня!» Хрустальный шар погас, а Евы медленно оглянулась назад. Глава круга стояла перед ней, вскинув горделиво голову и смотрела с таким презрением, что Еву невольно передёрнула от осознания собственной немощи перед старухой. «Вы меня неправильно поняли, глава!»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 Шагнула возняк на огнешку и сама поразилась собственной смелости. «У неё будут знания. Когда девчонка проснётся, она получит всё». Глаза старухи мрачно сверкнули. Что-то в их глубине напугало Еву, и молодая женщина невольно попятилась назад. «Что вы делаете?» — прошептала она без прежнего запала. Огнешка приближалась. Она словно выросла во много крат, заполнила собой всю тёмную гостиную, а Ева показалась сама себе крошечной и никчёмной.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 Какая-то сердобольная женщина по виду зажиточная горожанка пыталась привести её в чувство. Ева открыла глаза и вскрикнула, ещё не совсем понимая, что произошло. А затем вспомнила Агнешку, и всё стало на свои места. Старая ведьма наказала её по-своему, лишив ведьмовской силы. Теперь Ева просто человек. Никому не нужная, без силы, без власти, без дома. Ей удалось купить лошадь. Долго раздумывать над тем, куда податься Ева не стала. Она села верхом и направила свою кобылку по разбитой дороге, думая только о том, чего лишилась и что ждёт её впереди. Ева-возняк возвращалась к своей семье. Мы покинули хутор ранним утром, когда все его жители ещё спали и видели сны. По промёрзлой дороге направились в сторону чёрного леса, туда, где виднелись далёкие горы, синеющие на фоне серого неба. Как только вчера я их не заметила, то ли устала, то ли ещё что. «Был вечер», — напомнила себе потому и не обратила внимания на тёмную высокую полосу на горизонте. «Мара живёт где-то там?» — спросила у Кубы. «Там!» — кивнул оборотень. «И как скоро мы придём к ней?» — уточнила. «Если поторопимся, и погода не будет чинить препятствий, то уже к вечеру», — ответил мужчина. Я кивнула, только Куба этого уже не видел. Он шагнул вперёд, обогнав меня и задавая темп нашему шагу. Я пристроилась, но всё равно отставала, хотя мне и удавалось держать короткую дистанцию.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 Мне хотелось крикнуть в ответ «ты врёшь», но сдержалась. «Мара должна помочь мне», — сказала я тихо. Она сама пригласила меня сюда. Куба мгновение молчал, затем произнёс. «Даже так?» И со вздохом добавил. «Тогда идём, не будем терять время. Если пригласила сама Мара, значит, это важно». А затем сказал ещё. «Почему сразу об этом не предупредила?» «А должна была?» — усмехнулась спина оборотня.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 «Только будет после ещё хуже». «Знаю», — проговорила я тихо и заставила себя встать. «Пойдём». Шагнула вперёд к скалам, высматривая тропку или подъём, но оборотень лишь усмехнулся, глядя на мои потуги, отыскать путь. Ноги казались ватными, но я шла вперёд. А когда с удивлением увидела, как Куба свернул на широкую тропку, пролегающую между высокими скалами, у самого подножья горы, то поняла, карабкаться придётся хоть и в гору, но не по стенам, как боялась.